«Истинно великие люди познаются тем, что опережают свое общество и ведут его за собой».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 Прекрасная обвинительная речь, но не суждение историка. Отрицать в Иване всякую заслугу, не найти в его деятельности ничего, кроме своих корыстных побуждений, значит нарушить основное правило исторической критики, которое требует судить историческую личность в связи с той обстановкой, в какой он жил и воспитывался, с теми взглядами и понятиями, которые господствовали в его время и оказывали могущественное влияние над ее собственные воззрения и поступки. Предшественники действительно много подготовили Ивану. Но Иван первый поставил вопрос о том, кому быть — Литве или Москве. Наметил будущую политику России по отношению к Польше. «Сношения с Западом с него начинаются». Умение же пользоваться обстоятельствами ставит Иоанна в ряд великих людей. Если не признать величие Иоанна, то пришлось бы такое же суждение частью применить и к Петру, который в значительной степени был только более решительным преемником своего брата, отца и деда. Пятое. Иловайский. 1884 год. Он также ставит Ивана очень высоко. Иван III представляется нам основателем того истинно государственного строя, которому отныне подчинилась вся русская земля и которому она обязана своим последующим величием. «Суровый, деспотичный, крайне осторожный и вообще малопривлекательный характер этого первого московского царя, сложившийся еще под тяжелыми впечатлениями, потерявших смысл княжеских междоусобиц и постыдного варварского ига» не может умолить его необычайный государственный ум и великие заслуги в глазах историка. И если от Владимира Святого до Петра Первого кто из русских государей достоин наименования Великого, то это именно Иван Третий. Шестое выводы. Разногласие в оценке Ивана Третьего в значительной мере обусловлено тем, что наши историки искали в Иване цельную личность и хотели подвести под один итог противоположные, не всегда примиримые стороны его деятельности. Между тем, будучи представителем переходной эпохи, Иван уже в силу этого должен двоиться». Он соединял в себе известные противоречия, черты положительные и отрицательные, новое, светлое и устаревшее, умирающее». По характеру, привычкам, способу действий Иван весь в прошлом, а это прошлое время князей-собирателей, отличалось неразборчивостью в средствах, жестоким эгоизмом, низким уровнем нравственных требований, готовностью принижаться перед сильным, грубым произволом по отношению к слабым. Эти отталкивающие черты, усвоенные Иваном по наследству, и сказались на суждении Костомарова. Несомненно, зато заслуги Ивана в развитии русской государственности и их выдвинули с особой силой Карамзин, Бестужев-Рюмин и Иловайский. Соловьев всего ближе к истине, вводя эти заслуги в надлежащие исторические рамки — По нигеристам московского князя он говорит, Иван был лишь счастливым наследником тех богатств, какие скопили ему его предшественники. Но их улителей он останавливает замечанием, Иван был несчастным наследником того дурного, что досталось ему от прошлого времени.